Глава 34. Алекс попыталась прибегнуть к последнему доводу. Я не одета. Я не могу идти в таком виде, и с собой я ничего не привезла. Да нет же, вы прекрасны, и внезапно они стояли посреди гостиной лицом друг к другу. Жаклин пристольно взглянула в её зелёные глаза и покачала головой с восхищением, которому примешивалось сожаление. словно она смотрела на свою жизнь, оставшуюся в прошлом, говоря про себя: "Ах, какое счастье быть красивой, быть юной". Она сказала: "Вы прекрасны". Она действительно так думала. И Алекс больше не пыталась возражать. Они взяли такси, и едва успев осознать, что происходит, Алекс оказалась в танцевальном зале. Он был невероятно огромным. Уже одно это вызывало неуютное ощущение. Зал походил на цирк или зоопарк. Это одно из тех мест, которые с первого же взгляда вгоняют в глубокую и необъяснимую тоску. Но самое главное, для того, чтобы заполнить этот зал, требовалось 7-8 сотен человек. Собравлось в нём от силы полтораста. Главные инструменты в оркестре аккордеон и электрофортепиано. Мукан там за 50, дирижёр носит засаленный парик, съезжающий на затылок и готовый в любой момент свалиться на спину. По периметру расставлено около сотни стульев. В центре на сверкающем паркете танцует примерно 30 пар, переходя от балеро к вальсу, от вальса к посадоблю, от посадобля к чарльстону. Всё это очень похоже на клуб знакомств. Впрочем, Жаклин видит всё иначе. Здесь она в своей стихии и чувствует себя отлично. Со многими из присутствующих она знакома. Она представляет им Алекс. Лора Затем слегка подмигнув, ей добавляет: "Моя племянница. В основном здесь собрались люди 40-50 лет. У немногих тридцатилетних вид или сиротки, женщины или слегка подозрительные мужчины. Была и группа энергичных женщин ровесниц Жаклин, разреженных в пух и прах, хозяйственно причёсанных, искусно накрашенных в сопровождении столь же идеально выглядящих мужей и безупречными складками на брюках. Эти женщины весёлые и шумные, из тех, о которых говорят, что они всегда не прочь. Они приняли Алекс с распростёртыми объятиями, как будто очень давно с нетерпением ждали её приезда. Но вскоре они забыли. Ведь в конце концов они пришли сюда за тем, чтобы танцевать. Но для Жаклин, разумеется, танцы служили лишь предлогом. Она пришла сюда ради некоего Марио, который сегодня тоже присутствует. Она так и сказала, Алекс. Этот Марио, похожий на рабочего каменщика, держался слегка скованно, однако в чистом физическом плане выглядел как истинный мачо. Итак, с одной стороны Марио Каменщик, с другой Мишель. Он походил на бизнесмена средней руки, отошедшего от отдела. В элегантном костюме, при галстуке, явный из тех типов, которые изящно отдёргивают кончиками пальцев манжеты рубашки и застёгивают их запонками с собственными инициалами. Костюм на нём светло-зелёный, брюки отделаны тонкими полосками чёрного галуна, протянувшимися сбоку по всей длине, словно лампасы. Интересно, носил ли он этот костюм где-нибудь ещё за пределами этого заведения. Он ухаживал за Жаклин, но поскольку ему уже далеко за 50, он явно проигрывал тридцатилетнему Марио. Алекс наблюдала за всем этим спектаклем, в котором отношения всех троих участников видны как на ладони. Достаточно обладать самыми примитивными познаниями в области поведения животных, чтобы в точности расшифровать значение каждого слова или жеста. В углу зала располагался бар, скорее напоминавший обычный буфет. Туда перетекала часть публики всякий раз, когда танцы становились всё менее зрелищными. Именно там завязывались знакомства, и шёл обмен любезностями. Иногда получалось так, что туда стягивались чуть ли не все, и тогда продолжающие танцевать пары в центре зала выглядели ещё более одинокими, словно фигурки на свадебном торте. Дирижёр всё наращивал темп, словно желал побыстрее с этим покончить и попытаться отчасти где-нибудь в другом месте. Так прошло часа два, после чего зал начал потихоньку пустеть. Вспел мужчина, осаждали женщин более настойчиво, потому что у них оставалось совсем мало времени, чтобы договориться продолжить вечер уже в более интимной обстановке. Марио исчез. Мишель предложил проводить дам. Жаклин отвесила: "Нет, мы возьмём такси. Но перед этим мы расцелуемся на прощание, ведь мы провели такой прекрасный вечер". Словом, как всегда в подобных случаях, обещая всё и ничего. В такси Алекс попыталась заговорить Жаклин о достоинствах Мишеля, но Таслевка Захмелев откровенно призналась. Впрочем, это и так было ясно, что ей нравятся только мужчины младше её. Произнеся это, она состроила забавную гримасу, словно признавала, что не можешь ничего поделиться своим пристрастием к шоколаду. Зато и за другое надо платить, рассеянно подумала Алекс. Рано или поздно ты получишь своего Марио, но он тебе дорого обойдётся. ни в одном так в другом смысле. Вам было скучно, да? Жаклин взяла руку Алекс, в свои и сильно сжала. Странно. На руки у неё были холодными, длинные, сухие руки с нескончаемыми ногтями. И вот у ласко она вложила всю страсть, какую только позволяли ей объянения в поздний час. Вовсе нет, как могла убедительно возразила Алекс. Всё прошло чудесно. Однако Ната твёрдо решила ехать завтра же утром, как можно раньше. Правда, заказать билеты она не успела, но ничего, какой-нибудь поезд подвернётся. Они доехали до гостиницы. Жаклин слегка пожёвывая с на высоких каблуках: "Идёмте же, это уже поздно, простимся, расстанемся у входа, чтобы не побеспокоить никого внутри". "Это до завтра?" "Алекс" говорила: "Да", в ответ на каждую фразу. Потом, поднявшись к себе в номер, собрала вещи, спустилась вниз, Я стревчив, мимодан возле стойки ресепшена с одной только сумкой в руках обогнула стойку и толкнула дверь гостиной. Жаклин в тот момент снимала туфли. Перед ней стоял большой бокал, почти до краёв наполненный виски. Теперь, когда она была одна и предоставлена самой себе, она выглядела старше лет на 20. Увидев входящую Алексу, она улыбнулась. А вы что-то забыли? на неё успела закончить фразу. Алекс схватила телефонную трубку и с размаху ударила её в правый висок. Жаклин пошатнулась и рухнула на пол, боком опрокинулся и откатился к противоположной стене. Алекс схватила обеими руками корпус тяжёлого бакелитового телефона и обрушила его на затылок Жаклин. Именно так она всегда убивала. Это самый быстрый и эффективный способ при отсутствии настоящего оружия. Она нанесла 3-4 пять ударов подряд. Каждый раз высоко занося руки над головой. И тело было стелено. Голова старухи напоминала раздробленный как усы орех. Однако та была ещё жива. В этом заключалось второе преимущество данного способа. После завершения основной работы оставался кое-что на десерт. После того, как Олег во второй раз плеснула на лицо Жаклин кислотой, Выяснили, что той вставная челюсть она боком вылезла изо рта, больше чем наполовину, обычная пластмассовая модель. Передние зубы выбит, да и от других мало что осталось. Из разбитого носа во всю хлестала кровь. На всякий случай Алекса состригла обрывками телефонного провода, она связала Жаклин за запястья и шеи. Теперь даже если старуха ещё сливка в каше мельца, это не создаст лишних проблем. Алекс внимательно следила за тем, чтобы защитить собственное лицо, особенно нос и рот. Флакон с кислотой она держала в этинтой руке, как можно дальше от себя. Обернув руку густым прядью вырванных ужа клин волос, эти предосторожности оказались не лишними. На искусственной челюсти кислота буквально вскипала, разъедая её до основания. Из-за того, что язык, нёбо и гортань были сужены, Жаклин издавала лишь глухие хриплые звуки, больше напоминавшие стоны животного, чем человек. Её живот вздымался, как воздушный шар, накачиваемый делем. Может быть, эти звуки чистые рефлекторные, как знать? Но Алекс всё же надеялся, что это стоны боли. Она распахнула окно, выходившее во двор, и чуть приоткрыла дверь, чтобы устроить сквозняк. Когда в комнате снова стало можно нормально дышать, она закрыла дверь, оставив окно открытым. Поискала в баре Бейлис, не нашла, зато нашла водку. Ну что ж, тоже неплохо. И усевшись на диван, снова взглянула на старуху. Та была мертва и нема. От лица почти ничего не осталось, а то, что всё же сохранилось, сильно обгорело. Растягшийся ботокс вздулся от отвратительными пузырями. Фу. Алекс ощущала невероятную усталость. Она схватила газету и выдернула страницу с подчеркнутыми строчками.